Глава 55. Уточнять у ее Величества, о чем она говорит, было бессмысленно. Она всегда изъяснялась недомолвками, впрочем, как и вся местная аристократия. Видимо, их с рождения учили так вести беседы. Коротко попрощавшись с королевой, я поспешила покинуть зал для аудиенций, игнорируя насмешливое фырканье мадемуазель Мирель и, добравшись до ближайшей колонны, с шумом выдохнула: Я не знал, что ты здесь тоже будешь. Раздался за моей спиной знакомый голос, от которого мое сердце тотчас в вскачь, а губы непроизвольно растянулись в радостной улыбке. — До вчерашнего вечера я тоже не знала, что буду на этом приеме, — произнесла, разворачиваясь лицом к Дереку. — Давно ты здесь? — Достаточно давно, чтобы желать уйти с этого скучного приема, — промолвил мужчина, и, лукаво мне подмигнув, предложил. — Присоединишься? — Хотелось бы, но... Не договорила, взглядом найдя воркующую парочку. — Подожди, мне нужно кое-что узнать. — Конечно, — кивнул Дерек, подперев спиной колонну, которая еще минуту назад и для меня была опорой, и чуть помедлив добавил. — Я знаю одно чудесное место, где подают лучшее вино, а еще там немного людей, и нам никто не помешает насладиться прекрасным видом на пруд. — Не могу устоять перед столь заманчивым приглашением, — с улыбкой промолвила. И, взглядом показав на спешившую ко мне, Дель продолжила. — Я на минутку. — Я подожду, — многозначительно изрек Дерек, прямо на меня посмотрев. Неожиданно смутившись, я круто развернулась и устремилась к подруге, надеясь по дороге прийти в себя. — Ты как? Скай сказал, тебя пригласило ее величество? — обеспокоенно проговорила Дель, стоило нам встретиться у столика с закусками. «Переживу. Приятельницами с Ее Величеством нам никогда не стать. Да и, признаться, это слишком обременительно и небезопасно», беспечно отмахнулась, тотчас спросив. «А ты как? Все в порядке?» «Кажется, да. И мы хотим сейчас уйти с этого приема. Но если тебе нужно здесь еще...» «Не нужно. Я с удовольствием покину дворец», — прервала девушку. И озорно, улыбнувшись, промолвила. «Я так понимаю, ты уедешь со Скаем?» «Сегодня вернешься в особняк?» «Да, на оба вопроса», — ответила Дель, и вдруг, порывисто меня обняв, прошептала. «Спасибо тебе». «Ладно, только помни, до наступления полуночи ты должна вернуться», — со смехом проговорила, едва успев заметить промелькнувшее на лице подруги изумление. Но подошедшая мадам Гвинет, бульдожьей хваткой вцепившаяся в Дель, не дала возможности мне продолжить, и, наконец, выяснить, провали я в своих догадках. А тотчас поспешившие к нам на выручку мужчины вскоре увели нас в разные стороны друг от друга. Спустя час я и Дерек ужинали на берегу красивого пруда, любуясь прекрасным закатом и неспешно обсуждая продвигающийся ремонт здания, закупку мебели и прочих вещей, необходимых для открытия пансиона. Обговорили дальнейшее развитие моего магазина и завода по производству косметики, который еще только набирал свои обороты. Пожаловались друг другу на погоду, которая совершенно не дает работать, на клерков в банке, что затягивают с выплатой, и несовершенство дорог. Все это время Дерек то и дело будто невзначай нежно касался моей руки. Дважды заказывал к нашему столику музыкантов – и выкупил у старушки целую корзину цветов. С огромной корзиной мы и направились ближе к воде, где хозяин милого ресторанчика в уединенных местах поставил небольшие скамейки для влюбленных парочек. — Кэтрин, — заговорил мужчина спустя несколько минут молчания, вдруг отпуская мою ладонь, что до сих пор держал в своей руке. — Джон вчера мне сообщил, что через три месяца вы поставите подпись на брачном контракте. — Нет, этого не будет, о чем я ему и сказала, — возразила, поднимаясь со скамейки. — Если потребуется, я продам особняк и выплачу неустойку в полном объеме, но никогда не стану женой Джону Парсону. — Я мог бы тебе... — Нет, мы уже говорили об этом, — прервала мужчину, зная, что он скажет. — Я не хочу чувствовать себя так, будто ты меня выкупил. — Дерк, прошу тебя, — остановив очередной виток дурацкого разговора, Я, ласково улыбнувшись, произнесла. «Обещаю, если я не успею собрать нужную сумму, обязательно обращусь к тебе за помощью». «Ты не права. Считай это моим вложением», — натянуто рассмеялся мужчина, но тут же, вернув былую серьезность, произнес. «Через два дня я должен буду уехать. Не хочу оставлять тебя здесь одну». «И не оставляй. Давай уедем вместе», — выпалила я, Невольно вспомнив, какой счастливой выглядела Дель рядом со Скаем. Мне захотелось хотя бы на время забыть о прошлом и не задумываться о будущем. Просто побыть наедине с человеком, который мне стал дорог. Но Дерк, отрицательно покачав головой, проговорил. «Не могу прости». «Я понимаю», — промолвила я, сделав вид, что меня совсем не задел его ответ, и до конца вечера была преувеличена радостно и любезно а, вернувшись домой, обняла подушку и разревелась. — Смотрите, на первой полосе вестника! — ворвалась я в гостиную, зная от эмона что Гдель прибыл Скай и ее помощник Кип, и, вручив подруге газету, в ожидании на нее уставилась. — Что? — с недоумением уточнила девушка, беглым взглядом пробежав по строчкам. — Не понимаю. — Вот, герцог Крейг Брикман, Один из самых богатых и завидных холостяков вердании сегодня ночью выпал из окна своего поместья и свернул себе шею. Хм! кашлянула подруга, покосившись на ничуть не удивившегося Ская и довольно улыбающегося кипа, и пробормотала. Мне его совсем не жаль. Как по мне, он легко отделался, фыркнула я, присаживаясь рядом с Дель на диван. Будь моя воля, он бы умер мучительной смертью. Ты добрая! Но не будем о Крейге. Скай пригласил нас в ресторан. Говорит, что о нем мало кто знает. Там отличная кухня и немного людей, только свои. Я с удовольствием, — поддержала я предложение, продолжая злиться на Дерека, рывком поднялась и уточнила. Форма одежды парадная? Или можем обойтись удобным нарядом? — Как вам будет угодно, мадемуазель? — ответил Скай, встав с кресла и галантно подав руку Дель. — Там знать появляться не любит. «Оу, это место и правда чудесное!» – проговорила. И, взяв со стола сумочку, первой вышла из гостиной. А уже через полчаса мы ехали по главной улице Грейтауна в направлении квартала Нижнего Уатгард. Маленькое, но уютное помещение скорее напоминало уличную кофейню и было практически пустым. За единственным занятым столиком в дальнем углу зала спиной к выходу сидел широкоплечий мужчина – и на наше шумное появление никак не отреагировал. Но Скай направился именно к его столику, взглядом показав нам, чтобы следовали за ним. — Вы задержались, — раздался насмешливый голос, стоило нам приблизиться, и из-за стола поднялся незнакомец с очаровательной улыбкой и потрясающе красивыми глазами. — Мадемуазель Кэтрин, позвольте вам представить, мой друг, месье Николас. — Рад знакомству, мадемуазель. «Делия, я счастлив тебя видеть!» «Добрый день, Николас!» Почему-то хмуро поприветствовала мужчину Дель, бросив удивленный взгляд на Кипа. Но, кажется, тот тоже пребывал в недоумении. «Мадемуазель Кэтрин, часть этого здания возведена древними гелтами. Мой друг, хозяин этого заведения, сохранил наскальные рисунки на одной из его стен. Разрешите вам их показать?» Вдруг проговорил Скай, привлекая к себе мое внимание. Не понимая, что здесь происходит, я перевела растерянный взгляд на Дель, но та, едва заметно кивнув, дала понять, что не против остаться с мсье Николасом наедине. Я, неопределенно пожав плечами, последовала за Скаем. За нами вдогонку, ободряюще улыбнувшись Дель, отправился Кип. Но, как бы меня ни снедало любопытство, я не стала выяснять у Ская, что это за человек, и принялась внимательно слушать историю, как это часто бывает, о несчастной судьбе двух влюбленных. Через десять минут наша экскурсия подошла к концу, и мы вернулись в зал. А еще через минуту наш большой стол был заставлен мисками и тарелками с необычайно вкусной, сытной едой. Мы пробыли в семейном ресторанчике с красивым названием «На вершине» больше двух часов. Хозяин этого уютного заведения, по-видимому, решил нас откормить, и опустевшие тарелки сейчас же менялись на полные с новыми ароматными и аппетитными блюдами. После плотного ужина мы еще около трех часов катались по ночному городу, и, как выяснилось, с такими экскурсоводами, как Скай и Николас, делать это было гораздо интересней. Мужчины показывали нам такие местечки, о которых, если целенаправленно не залезть в розовые кусты, Никто не узнает. Вернувшись в особняк, я оставила влюбленную парочку в гостиной, быстро приняла душ и с тихим стоном объевшегося тюленя забралась на кровать. И едва моя голова коснулась подушки, как я тотчас отключилась.